Секретарь взял рукопись и пошел в отдел массовой литературы. Там в углу, за небольшим столом, сидел скромный и тихий, подслеповатый человек с корявыми пальцами, желтыми от табака. Секретарь положил перед ним толстую рукопись. «К завтраму переделать, уничтожить обывательскую психологию коммунистов, смягчить изображение главного героя и вообще, что требуется для цензуры». Михаил Иванович только молча посмотрел на секретаря, и, обтерши руку о штаны, подвинул к себе рукопись. О книге стали говорить раньше, чем она появилась в печати, и с нетерпением ждали ее появления. Председатель облсполкома, в районе которого был Сахаротрест, одним из первых получил книгу, прочел, в восхищении хлопнул по ней рукой и сказал, «Вот так надо работать. А я еще сомневался в руководстве Треста. ведь с натуры писано». Картина уборки свеклы одна чего стоит. Ни одного корешка не пропало. Мужики, охваченные энтузиазмом, везли ее в теплых одеялах до станции и тем спасли от мороза. А женщина, как благородно выведена, ни ревности, ничего обывательского. Простая логика. Если ты меня разлюбил, разойдемся по-большевистски. Иначе это мешает производству сахара. И муж попавший в сети белогвардейской шпионки под видом фокстротной девицы, сразу раскусил ее и отправил в ГПУ, так что она даже не успела ничего навредить. А он опять сошелся с женой, и производительность сахара поднялась до 137,1%. В очередном заседании исполкома председатель поднял вопрос о занесении на красную доску председателя сахара треста и о даровании ему грамоты. Хотя в романе не сказано, что это наш председатель, но все это прекрасно знают. А через две недели после этого изображенный в романе председатель сахара треста получил за раз две бумаги, одну о занесении его на красную доску, за блестящую работу в сахаротресте, другую – с предложением явиться в ГПУ для дачи показаний о преступной деятельности в сахаротресте, о причине погубленной свеклы, часть которой осталась неубранной, часть померзла при доставке, так как подводы ждали очереди по двое суток на морозе. Дальше шли обвинения в утайке сырья при сдаче, в злостном разбазаривании его путем уплаты сырьем за работу и в срыве плана заготовок. А еще через неделю заведующий издательством, в котором печатался роман, вызвал к себе секретаря, сначала молча показал ему книгу, вышедшую после переделок Михаила Ивановича, и газету с заметкой об аресте председателя Сахаротреста. Потом сказал... Наложили вы мне со своим Михаилом Ивановичем по самую маковку. Сволочи вы. И больше ничего. 1932 год.